Глава двадцатая. А на что этот берег похож? Сами подумайте. Я пока отправляюсь на тот самый песчаный холм, который неспроста так возник посередине этого плоского плато. Есть там какая-то большая хрень, какой-то камень или остатки сооружения. Интересно, конечно, только раскопками древности нет времени заниматься. Не спеша лезу на холм, чтобы посмотреть вдаль, пока остальные попутчики переводят в порядок упряж, отгоняют самых настойчивых насекомых из тех, прицепившихся еще с болота. Поднимаюсь на самое высокое место, смотрю по сторонам, затем оборачиваюсь еще. Явно не хватает хорошего бинокля. Однако вокруг холма я вижу только такой же пологий берег с шапками невысоких кустов. Похоже очень, что эту местность по весне здорово топит, и поэтому тут не растут деревья, только цепкие и живучие кусты могут здесь выживать. Не видно никакого леса. Должно бы уже показаться на глаза такое количество деревьев, если два часа хода, это километров шесть-семь по такому песку, даже меньше будет, не больше пяти проедем по такой почве. «Наврал, пролез наш проводник. Значит, есть еще какая-то западлянка в его словах и обещаниях». Внезапно меня вдруг качнуло, закружилась голова, я даже присел на задницу на секунду. Непонятное явление. Первый раз в жизни почувствовал себя таким беспомощным. «Точно могу свалиться с этого холма вниз». Благо, что просто скачусь по песочным склонам до самого низа. Однако времени раскисать точно нет. У нас большие проблемы с маршрутом, усугубляемые тем, что вокруг нас вызывающее ужас болото. Похоже, что теперь оно со всех сторон. Поэтому я быстро возвращаюсь к своим и говорю, что ничего с холма не видно. Никакого леса в округе точно нет. Но ехать куда-то... Тоже пока нет смысла просто время тратить. Может, придется еще спешно возвращаться обратно на тот берег. Время терять не будем. Разводите костер небольшой. Посмотрим, как наш товар петь будет. Что он нам расскажет в свое оправдание, что завел куда-то не туда и наврал стрекорыба? Тот сразу зашевелился на телеге и понимает, что дело пахнет пытками всерьез. — Ну что, родимый наш товар, готов признаться в своих грехах самостоятельно и рассказать всему честному народу, что ты замыслил с нами сделать? — Не знаю, о чем ты говоришь, сэр рыцарь, — сразу же затарахтел проводник, вертя по сторонам головой в поиске поддержки от зрителей. — Нет на мне никакой вины, привел, куда я обещал. Ну, на суровых лицах наемников и лучниц... Он никакого сожаления не увидит, зря это только старается. — Так и леса тоже нет никакого. А ты его обещал? Значит, наврал. — Да дальше он, ошибся я. Три часа ехать до него на таком расстоянии не разглядеть! — упирается Товар по-прежнему. Можно, конечно, легко проверить его слова, пустившись быстрее вперед, Только через два часа темнота наступит. Никакого леса уже точно будет не разглядеть. А мы останемся посередине болота с непереводящимся здесь гнусом. Понемногу насекомые сюда начинают залетать, привлеченные горячей кровью и потными телами, судя по все чаще хлопающим ладоням моих товарищей и крутящимся без перерыва хвостам наших животных. А что тут ночью твориться будет? Лошади точно взбесится. Вопрос с маршрутом необходимо решить быстро минут за десять, а это значит, что придется прибегать к пыткам разумного существа. Только это существо завело нас в самую, что ни наесть, задницу. Поэтому никакой жалости и лично внутренней слабости к врагам государства. Не вопрос. Мы-то проедем это расстояние с тобой вместе. Только не верю я тебе ни на грош. А значит, придется все же тебя сурово поспрошать, с горелым мясом и отрезанными частями твоего, пойми, твоего тела, пугая я мужика. Не должен он долго упираться. Однако это только в том случае, если не замыслил совсем плохого для нас. А ведь он точно замыслил. Завел и собирался бросить посреди болота. «Вы что же, люди добрые, мучить меня собираетесь!» Взывает к нашей совести еще не понявший, кому он попал в лапы проходимец. Все, наверное, за взбунтовавшихся крестьян принимает, своих же собратьев по жизни. «Да, тебя будем пытать. А народ у нас к этому способный, здорово. Настоящие наемники, которые не жалеют никого». Так что никуда не денешься. Запоешь скоро, как птица певчая. Продолжаю я кампанию по запугиванию проводника. Чем быстрее расколется, тем меньше помучается перед смертью. И тем быстрее мы сможем отреагировать на ту задницу, в которую попали сейчас. Время теперь очень дорого для нас. Проводник еще молчит, не понимая, как спасти уже свою задницу в таких условиях. Так! Нам нужно решать прямо сейчас, обратно ехать или все же есть отсюда другая дорога дальше. Если сейчас выйдем, точно успеем до захода ареала оказаться на том берегу. И Я показываю рукой, что разговор идет о возвращении назад. Даю осмыслить стремительное изменение наших планов своим товарищам и спрашиваю дальше. «Наверное, нас там даже ждать пока никто не будет, а, Товер?» Тот продолжает упрямо молчать, тогда Грипсих для начала занимается его пальцами на ноге, пока Терик с равнодушным видом, привычному к такому делу человека, присел прямо на проводника, чтобы тот не дергался и не мешал опытному человеку добиваться признания». Дикие крики продолжаются полминуты, когда наемник убирает окровавленный нож от ступни проводника. «Ну что, будут нас там ждать?» «Не, -е -е, не будут!» Плаксиво блеет проводник, понявший, что шутки закончились. Теперь его тело в полном нашем распоряжении для наглядных опытов. «А когда будут?» Неумолимо спрашиваю я, и, видя, что товар замолчал, киваю наемнику. Снова минута непрерывных стонов и воплей. Однако даже меня эти пытки не трогают за душу. Что же говорить о привыкших к таким методам допроса опытным наемникам? Это повседневная картина жизни средневекового воина. Такое положение вещей здесь э, обычная рутина. Сам ведь напросился. Мы с ним совсем по-хорошему. И с полным уважением. А он нас в ловушку завел. Как теперь из нее выбираться, лучше теперь его самого послушать, когда голос сорвет в криках, чем метаться по рыхлому песку острова, приходя в отчаянье и теряя силы, пытаясь понять, где спасенье. Еще и шутить с болотом вообще не хочется. Очень оно такое опасное, даже с виду. И около гнуса становится тоже невозможно надолго. Когда будут ждать? Снова равнодушным голосом спрашиваю я. Зато теперь быстро получаю ответ, что ждать будут завтра. То есть, когда мы накатаемся на этом острове и поедем обратно по знакомому пути, когда рассветет, конечно. Да, тогда... Убитым уже сорванным голосом подтверждает мужик. Вся деревня будет ждать. Сколько у вас стрелков наберется? Тут Товар хотел отмолчаться. Однако, как только Грибзих хватает его ступню, быстро докладывает трясущимся от испуга голосом. «Вся! У нас есть два десятка стрелков!» Наемники и лучницы собрались возле телеги, где неподдельно страдает Товар и внимательно слушают его слова. Уже лучше. А сейчас ты должен один вернуться и всех своих позвать на веселье. «Или они уже там?» Тут схитрил проводник, соврал, что все его земляки уже там, как ясно различил в его сознании. Все же надеется, что не полезем мы сейчас на дорогу в обратный путь, где некому нас встретить достойно, чтобы завладеть немыслимыми богатствами чужаков. Значит, все же с утра народ с луками охотничьими появится, Дождется его личного присутствия, чтобы зря времени терять ночью. А чего? У нас обоз богатый, оружие и доспехи побрякивают на кочках заметно. Девки, опять же, красивые. Всем деревенским попробовать страсть, как охота таких шикарных баб, на предмет долгого и страстного секса. Да мы их двадцать или тридцать, без разницы, постреляем нахрен, говорит Шноль. Они же не знают, что у нас четыре арбалета дальнобойных есть. «Не знаете про такое дело?» — тут же спрашиваю я Товара. Он сразу мотает головой, всем видом говоря, что точно не знали. А то бы никогда и ни за что не стали хитрить и в ловушку заманивать, если бы знали. «Ну, они там нор нароют на берегу. Попробуй их за кустами достань. Наши луки и арбалеты сильнее, конечно». Однако нам тоже щит нужен с бойницами, чтобы приблизиться к ним. На узкой дороге всем прилетит не по разу. — Да наденем всю броню, щитами прикроемся и снесем всю деревню, — спорит со мной Грипзих. Вполне возможно. Только и ты получишь несколько стрел в разные части тела. А если они рогатку поставят поперек дороги, под стрелами перелезать будешь? «Да еще и лошадей держать нужно, они же отгнулся в трясину, попрыгают без присмотра, если хоть на минуту остановимся. Как потом раненым дальше ехать?» — спрашиваю я его. На этот вопрос у наемника нет ответа. «Ладно, давай, дальше раскалывайся. Где еще есть проезд отсюда?» «Должна быть дорога дальше». Задав вопрос, я внимательно приглядываюсь к сознанию проводника. От моей чувствительности и чуткости теперь все зависит, вопрос самый важный, есть ли путь дальше. Товар, как я и ожидал, сразу просто врет, что дорога здесь одна, и только по ней мы можем выехать отсюда. А там он за нас похлопочет и договорится со своими соседями, чтобы мы краями разошлись, как настоящие добрые друзья. Отлично. Значит, еще один путь с острова есть. Радуюсь я про себя. Это самая хорошая новость за последнее время. Возвращаться обратно нет никакого смысла. Скоро в деревню прискачет баронская дружина. К утру так точно. Да нормально. Положим всех стрелков. Деревню сожжем нахрен, чтобы следа от нее не осталось, предлагает Шноль. «Это хорошо бы, конечно, по-правильному так поступить с подонками», — соглашаюсь с ним я. «Однако у нас определенные проблемы по времени, и еще есть враги позади. Так что не будем спешить бежать назад». «А что будем делать?» — что-то по моему тону понял Терек. «Будем кол мастерить. Такой толстый, с перекладиной для ног» чтобы когда его приятели сюда придут, то увидели, как он на нем выседает, еще даже живой. Он нам все равно расскажет про другую дорогу. Только скола кола мы его снимать уже не станем. Начинаю я новую атаку на сознание лжепроводника. «Где тут кол взять?» — не понимает меня Терек. «У нас такого добра на телегах нет. Здесь одни кусты растут. Бревно искать, что ли, в болоте?» «Ни к чему эти хлопоты. Срубим оглоблю с его телеги. Самая подходящая по толщине. Она ему уже все равно не пригодится в жизни. Как раз по размеру, чтобы пару дней там посидеть, поплакать о жизни своей глупой и о смерти страшной. Да и лошадь добить нужно, чтобы не мучилась зря. Мы же не злодеи какие. Из его телеги костер будем жечь ночью». И щит себе сделаем для стрельбы безопасной. — Как вам такая идея? — спрашиваю я, полюбовавшись полученным эффектом на лицах своих товарищей и бледные морде товара. — Да, на кол посадить — это здорово. Сразу все расскажет. И Грипзих достает топор из-под сена. — Что, уже начинать? Рубить телегу его? — Подожди. Сначала по-старому поработай со ступнями. Кол-то теперь никуда не денется. «Если мы тут ночевать, останемся», — останавливаю я его. Но есть тебе что нам рассказать, как отсюда еще можно уехать?» Хоть и страшится Товар в следующие минуты, однако все равно отрицательно трясет головой, не собираясь раскрывать главную для нас теперь тайну острова на болоте. Пока не собираясь, к моему сожалению, поэтому наступает для него неизбежное мучение. И снова страшные крики Товара бесследно разносятся над песчаным берегом и равнодушным к чужим страданиям болотом целую минуту. Но еще врать будешь? Или поделишься еще одной дорогой? Это ведь только начало пути по дороге страданий. Еще даже костер не зажгли. «Расскажу! Расскажу! Все расскажу! Только не мучайте!» «Прорывается, правда, из мужика. Похоже, сломался он все-таки. Не будем мучить, если уедем отсюда», — обещаю я ему. «Говори!» «Есть! Есть! Вторая дорога! Не прямо напротив той, а, а наискосок от холма. Покажу, только не мучайте!» Правда так и поперла из товара. Стоило только решиться ее говорить. «Обещаю больше не мучить. Давай, поехали, пока еще светло!» Проводник нам с радостью согласился показать новый и счастливый путь. — то с телеги вырубать? — свирепо спросил Грибзих, все так же размахивая топором. Похоже, что пугать колом бедолагу больше нет смысла. Я вздохнул с облегчением, что время пыток закончилось. Однако не сразу лесной разбойник сдался, даже при явно превосходящих его силах. Даже когда нашли его хорошо спрятанный нож, пытался запудрить нам мозги до последнего момента. Мечтал о нашей погибели ради нашего же добра. А лучниц ждала наверняка не такая простая гибель от ран. Затрахали бы их до смерти деревенские, всей толпой, руку на отсеченье даю. Понятно, что со мной такое дело у него не прокатило, но он здорово старался, теперь уже настоящий бедолага товар. Через примерно час мы проехали два километра по острову, где на берегу все смогли рассмотреть более темную полосу, уходящей в болото дороги. На нее нам сразу же указал сломавшийся товар. Проблема возникла только с проводником, который теперь не может ходить. Совсем не может, хоть режь его на месте. «Сколько времени ехать?» — теперь такой вопрос к товару. «Столько же», — стонет он как и сюда ехали». «Вроде в этот раз говорит правду, кажется мне. Ну, хотел нашей погибели, долго прикидывался дураком, так нечего теперь плакать. Тем более, недолго осталось терпеть боль. Ходить не может, а вот перемещаться на лошади способен, поэтому его посадили на лошадь, привязали к ней под брюхом ноги. Лошадь под узцы веду я». Пленника контролирует хорошо ему теперь знакомый грипсих. Опять режем длинные ветки. Хорошо, что сок той травы, которая защищает от гнуса, еще не смыли с лиц и рук, потому что нечем оказалось смывать. Короткая подготовка к марш-броску, и мы спешим вперед. Болото с их зловредными насекомыми всем уже опротивили. Через час с небольшим зайдет светило поэтому мы прихватили несколько охапок сухой травы, чтобы жечь ее по дороге, если не успеем выйти на берег до темноты. Сена тоже хватает, как и нарубленных сухих веток. Неслись на максимальной скорости, благо под низкими лучами ареала сама дорога хорошо видна, лучше, чем когда оно стоит высоко, Поэтому стараемся изо всех сил, чтобы не остаться посреди болота в ночи. В этот раз дорога оказалась без поворотов, как с той стороны острова, только все равно набрались страху. Она получилась раза в два длиннее. Уже при последних лучах светило мы выскочили из проклятого болота на песок. Даже сначала его не разглядели, настолько берег низкий, поэтому укатили еще на километр, чтобы избавиться от насекомых, и остановились уже в полной темноте. Берег быстро поменялся. Пошла уже нормальная земля, появились пусть и невысокие, но уже настоящие деревья. Фу, вырвались. Выдыхаю я вместе со всеми и поворачиваюсь, рассматривая рожу товара. «Придется его перевязать», — говорю я Грибзиху, — «чтобы ночью не истек кровью. Завтра он нам еще понадобится». Наемник разрезает веревку под брюхом лошади и зовет к ситу перевязать распухшую ногу товара. С нее по дороге постоянно капала кровь, привлекая гнус. Насекомые волю напились кровушки с обездвиженного тела. Тем более, что прикрывать его лицо, руки и ноги никто не стал — Недостоин такой милости лжепроводник. Иван Сусанин, только наоборот, усмехаюсь я про себя. Сам погибнет, а чужаки дальше поедут, живые и здоровые. «Гнус, сгоните с меня его!» — стонет мужик. «Теперь я сам машу над ним веткой, хлещу его по лицу, где насекомые впились глубоко в кожу. Встаем на ночлег». Костер можно развести побольше, Вряд ли тут со стороны болота кто-то живет. Вскоре, вымотанные тяжелым днем И двумя переходами через топь, Все люди в нашем лагере засыпают.